Глава 47. Четвёртый контур удалось отключить, и потоки, перекинутые на три остальных, стабилизировались. Двигатель заработал, пусть не в полную силу, но хотя бы ровнее, что ли. Да и приближение к точке выхода Данияр ощутил шкурой Секунд за тридцать до того, как отметка плотности поля вокруг корабля резко упала, чтобы в следующее мгновение замереть подпороговой величиной. Запиликали маячки, и Такара, словно придремавший на кресле своем, вздрогнул, отряхнулся и сказал «Будет зона нестабильности!» Кивнул капитан, и Дания расщутил, как ползет по спине струйка пота. Похолодели ноги, А руки будто онемели, что впрочем не помешало выбить петок стандартных команд. Он сначала отдал, а потом вспомнил, что это всё-таки не игра, что отлично. Капитан попытался улыбнуться, но получилось не особо. Теперь сбрасываем скорость. Готовься к манёвру. Третий сценарий. Подготовка к манёвру по третьему сценарию. Подтвердил возрождённый к жизни Искин. Мягкий женский голос, раздавшийся со всех сторон, только заставил напрячься. Пусть переустановка завершена, и контрольные точки пройдены успешно, и внутренняя проверка системы проведена дважды, но вот не было у Данияра больше доверия к системе. Не было и все тут. Он бы вовсе ее отключил, да и капитан, очевидно, подумывал, но не решился. Всё-таки лайнер слишком велик, чтобы рассчитывать справиться с ним без команды. Уровень нестабильности превышает безопасные параметры, сообщил Искин. И голос у него был до отвращения жизнерадостный. Нет, Данияр знал, что параметры настроения прописывались согласно рекомендациям психосинтезаторов. Вот только сейчас эта искусственная жизнерадостность заставляла нервно дёрзать. это коны кресло протрёт или штаны следует помнить что система защиты корабля не предусматривает преодоление точек уровень нестабильности которых превышает заданные параметры знаю огрызнулся капитан выполнение манёвра по третьему сценарию невозможно тут же отреагировал искин поскольку уровень нестабильности четвёртый «Выполнение маневра?» «По какому возможно?» Капитан прикрыл глаза. Молчал Искин недолго. Мерцали огоньки. На фронтальных экранах сияла бездна, украшенная рекламной полосой компании владельца. Тишину нарушало поскрипывание кресла до сопения такара, что задумчиво грыз ногти. «Нужный сценарий отсутствует!» Необходимо обновление системы и установление расширенного пакета. Нет у нас расширенного пакета. Выполнение сценария третьего типа. Выполнение сценария невозможно. Заткнись. Просьбу капитан дополнил короткой цифровой командой, на которую экраны отозвались с плеском рыжих пятен. За этим виделось возмущение. «Переход в режим ручного управления». Мы подходим, вяло заметил Такора, вытащив из арта руку с обгрызенными ногтями. Мой психотерапевт рекомендует в моменты острых душевных переживаний глубже дышать. Насыщение крови кислородом способствует обретению душевного спокойствия и гармонизации лимбической системы. Почти как раньше. Капитан сказал это со странным выражением, которое почему-то не показалось похвалой. Выполнение команды требует письменного подтверждения. Я обязана предупредить, что использование режима ручного управления в значительной мере повышает риск возникновения аварийной ситуации. Да заткнись уже. Третий сценарий. Даун. Начинай потихоньку разогревать двигатели. А лекарство то самое, которое греется в жёстком излучении внешних оболочек. Эрвин отдельный контур создала. Капитан потёр подбородок. Да и вариантов у нас немного. Давай, начинай потихоньку. Пусти предупреждающий сигнал, чтобы убрались все. И на 3% мощности. Следи за отдачей, после калибровки может скакать. Нужно выровнять всё. Если бы знать как. Но руки выполнили приказ, и сама суть корабля отозвалась на него протяжным гудением. Так показалось в первые мгновение. А во-второе Данияр понял, что гудит не корабль, а защитное поле, пытающееся выдержать внешнее давление. Сейчас потрясёт. А теперь капитан вот ожил, подобрался, потянулся к панели управления, что разъехалась в стороны пластиковыми крыльями. Из-подражало над ней дымка цифрового поля. Сигнал прошёл, и таймер начал отсчёт. Получится, должно. 4 минуты. Цифровое поле мигает, а корпус корабля ощутимо дрожит. На третьем секторе отмечено падение давления, но рана затягивается. Полче еще ремонтных ботов устремляются к ней, а Данияр даёт разрешение на расконсервирование всего запаса. Молодец. 3 минуты. Время медленное, что кисель, и количество микропробоев увеличивается. Корабль пока не ощущает этого, да и боты спешат восстановить. Две минуты. Давление растёт скачкообразно. Как и в любой нестабильной точке, держится недолго. Словно сама струна пробует корабль на прочность. Или скорее примиряется, как бы покрепче перехватить, сдавить, смять эту нелепую игрушку. Два пробоя в одном секторе и оживает сирена. А сколько энергетическое полотно между дырами истончается, того и гляди, поле вовсе исчезнет. А давление растёт. Вот оно, слабое место. По спине ползёт что-то холодное. Подключение внутренней защиты. Консервация отсека, что даст пару минут, если всё-таки пробой случится. И боты, их не так и много, должно быть больше, много больше. Перед полётом прошли инвентаризацию. Капитан тоже видит несоответствие. Обслуживание. Какого льда было компанию менять? Лота бы сказала и скажет, если получится. Минута. Теперь дрожь чувствуют все. Предупреждение запускай. Капитан говорит и запускает сам. Правда не послушают. Почему? Трещину удалось локализовать, а поле выпрямить, но в 17 секторе аналогичная ситуация. А там двигательный отсек рядом, и если прорыв будет, то А кто их знает? Теперь в голосе капитана звучит философское почти смирение. Люди безголовые существа, напротив, безголовые. И так карекает, соглашаясь, а затем добавляет: Мой психотерапевт полагает, что в массе своей Люди склонны доверять эмоциям, а это не позволяет в полной мере оценивать ситуационные риски. Писк таймера и мягкая дрожь, которые отзываются на пробуждение маневровые двигатели. Их две дюжины, и этого недостаточно, чтобы Данияр ощутил эту дрожь. Его от двигателей отделяет два десятка палуб и аквапарк, который он себе построит когда-нибудь, наверное. Главное, что он почти слышит нежный рокот, похожий на голос горного льва. А львов почти не осталось, и он запретил охоту. Совет предлагал размножить клонированием. Благо в базах остались первичные образцы. Тогда и на туристов хватило бы. Охота для туристов весьма привлекательна, а Данияр отказался. Почему? Он и сам не знал. Главное, он сейчас слышал и рокот этот, и рычание Я даже мог бы различить их по голосам. Первая пара ведущая, самые крупные, самые тяжёлые и медленные. Спящая плазма их сердец только-только разогревается. Вторая и третья дополнительные. Эти вспыхивают сразу, и на внешних оболочках их моментально загораются алые коконы защитного поля, способного выдержать непроизвольный выброс. Отлично. Увеличивать до 5. Затем на 7. Корабль замирает. Носовая пара включается в работу моментально, гася скорость до возможного минимума. Да и вспоминается, что сам по себе лайнер относительно пространства струны неподвижен, что перемещается не он, но сама Вселенная. И это знание отвлекает, как и зуд тревожного сигнала. Три контура вместо четырех. Это мало. Большие двигатели нужны не для движения, но для поддержания материальной целостности корабля. И теперь в точке выхода излишк энергии скорее помеха. Вот капитан сбрасывает его, то ли позабыв о дефекте системы, то ли понадеявшись, что та выдержит. Осторожней, перенаправляй. Он пытается, но если только Данияр вызвал сотню ботов, Конечно, может получиться, но защитное поле трещит, и в двенадцатом секторе очередная дыра, которая стягивает ботов к себе, но при том грозится разрывом. И сектор запечатывается, а после команды колет запоздалый страх. Если не успеют, если всё-таки разрыв. Двенадцатый — это не технический этаж, там узкая полоса трюма, а за ней каюты, в каютах люди. Писк нарастает. Нервное напряжение тоже. Не выдержит. Три контура мало, и третий тоже дефектен. Этот дефект теперь заметен. Он поглощает поле неравномерно, что вызывает рост давления в самой системе. Если будет пробой, боты спешат восстановить плотность кокона, но сгорают. Нет, не так. Надо создать альтернативный канал. В игре у Данияра однажды получилось, но в игре твоюж. Капитан добавил пару слов, но не ругательных. Кажется, он молился. Провал. Почему не открывается? Они в нужной точке. Инвигатор опять нервно грызёт ногти, вон до крови уже. А капитан молится. Только боги вселенной молчат, не спеша расставаться с игрушкой. И значит, Шанс есть всегда. Дед ведь выжил, когда должен был умереть, а отец тоже сумел сделать для мира куда больше, чем написано в треклятых учебниках. И это только Данияр проживал отведённое ему время в лени и неге. Неудачник. Или корабль отзывался на команды неохотно, словно сомневаясь, что Данияр вправе указывать ему. Вправе? Ещё в каком праве мать его? Попробую кое-что. Он смахнул воду, которая стекала с волос, а потом уже понял, что это не вода, а пот. Хуже не будет. Капитан опустил руки. Он смотрел на чёрный экран, на котором всё так же плавало название компании. "Я не знаю, почему нет провала", сказал Такэра, вытирая окровавленные пальцы о рубаху. "Мы на точке. Мы точно на точке". но она нестабильна. А двигатели вот-вот рванут на затухание. Будто всё же шевелились, создавая живую цепь, которая протянулась от двигательного отсека к малым энергетическим блокам. Стабилизационные контуры. Малая изоляция, которую наращивали другие боты, и сама конструкция выглядит на редкость уродливой. Это какая-то цепочка механических муравьёв в броне искусственного энергоизолята. «Конвертер и ключи». «Может и выйти», — как-то задумчиво произнёс капитан. «В любом случае, если не дадим счетам энергии, нас раздавит. А не сбросим лишнюю, то разорвёт». «Тогда данная операция представляет опасность для нормального функционирования». Голос Эскина был всё так же дружелюбен. «Да иди ты в...» Даниэль дал команду и закрыл глаза. Он сосчитает до 10, и и обидно, что только с 10 и сейчас он понял, ради чего стоит жить. Взвыла с новой силой тревога, а потом вдруг корабль содрогнулся всем телом. Раздался протяжный скрежет, плавно перетёкший в стон. И до боли удивлённый голос Таккера произнёс: А она всё-таки функционирует, но всё ещё нестабильно, да.